Глава 9. Кэтрин. Кто-то активно стучал в мою дверь. Я открыла глаза, глянула на старые на тумбочке часы и нахмурилась. 7:00 утра. Кому я могла понадобиться в такую рань? Разве что Гранту. Леди Кэтрин, прошу, откройте. послышался из-за двери его голос. Судя по взволнованному тону, случилось что-то серьёзное. Быстро поднявшись с постели, я надела халат, завязала пояс и отправилась открывать. "Леди Кэтрин", проговорил учитель, увидев меня на пороге. "Простите, что разбудил, просто вы единственная, кто может помочь". "Что произошло?", уточнила строгим тоном. Целитель перевёл дыхание, явно собираясь с мыслями, а потом на одном дыхании выдал: Оско в дворе дерётся с солдатами, меня не слушает, останавливаться не желает. Я испуганно вздрогнула и тут же направилась одеваться. Умылась всего за несколько секунд. Натянула первое попавшееся платье, скрутила волосы в гольки на затылке и вылетела в коридор. Нервный гранд терпеливо ждал меня там. Веди скорее, велел целителю. Тот кивнул и быстро захрамал в сторону лестницы. Что там вообще случилось? Кто зачинщик драки? спросила нервничая из-за медлительности учителя. Это явно не Аск. Я приказала ему первым в конфликты не вступать, но разрешила в случае чего принять вызов. Вот, видимо, он и принял. Не знаю, леди Катрин, ответил целитель. Я вышел на шум, попробовал вмешаться, но солдаты не желают меня слушать. Аск же просто отмахнулся. По у него под повязками уже кровь проступила. Ему же нельзя так напрягаться. Где они? спросила я. За старой конюшней. Там большая площадка для тренировок. Помните? Конечно, я помнила. Гранд, побегу вперёд. Так будет быстрее, сказала и ускорила шаг. А потом действительно побежала. Ведь если там на самом деле массовая драка, то каждая секунда промедления может стоить оску жизни. Увы, через двор пришлось идти, пусть и быстрым шагом. Ведь дочь герцога никак не может позволить себе мчаться со всех ног на глазах у работников поместья. Но стоило лишь приблизиться к конюшне, и я услышала настоящий гул голосов. Давай, бей! Правый под них! По ногам, по ногам! Дело заступницы и все боги. Что же за ужастом происходит? Но когда я выскочила на площадку, мне открылась поистине удивительная картина. Четверо солдат сидели на лавке. Кто-то держался за голову, кто-то баюкал руку, кто-то поглаживал пострадавший бок. Ещё несколько зивак стояли в стороне, активно поддерживая дерущихся криками. А вот Аск, целый и почти невредимый, находился в центре площадки. Он так изящно уходил от ударов своего противника, что я просто засмотрелась. Нападавший на него солдат, по сравнению с Аском, казался неуклюжим увольнем. Он пытался ударить Айвана, но пока даже не смог его коснуться. В то время как мой раб то и дело попадал ему кулаком, то по челюсти, то по рёбрам, то в живот. Но явно бил не в полную силу. Немного понаблюдав за происходящим, я поняла, что Айв просто дурачится, а ещё ему точно нравится всё происходящее вокруг. Он на самом деле был прекрасным бойцом, опытным, сильным, умелым. И даже раны, которые ещё зажили не до конца, совсем ему не мешали. Рубашку Аск снял, оставшись с голым торсом, который ещё перетягивали бинты. Кровь на них на самом деле проступила, но совсем чуть-чуть. Ничего, залечу позже. От чего-то не хотелось отрывать Аска от его развлечения, поэтому я отступила к конюшне и прикрылась отражающим щитом. Если не буду двигаться, то меня никто не заметит. А мне удастся ещё немного понаблюдать за Айвом. Своего противника Аск одолел довольно быстро, и солдат пока валял на скамейку к остальным повреждённым. Думаю, все они потом дружной толпой отправятся к Гранту в целительскую. М-да, работы предстоит много. Но мы справимся. И тут на площадку неожиданно вышел Саргал, за которым шагали несколько солдат из его личного отряда. «Что вы здесь устроили?» – выпалил он раздраженно. «Что тут делает раб ее светлости?» А вот отвечать ему никто не спешил. Сам Аск тоже молчал, но скорее из нежелания беседовать с Саргалом. Тогда капитан подошел к ближайшему из стоящих в стороне подчиненных и приказал прояснить ему происходящее. Солдат тут же вытянулся по стойке смирно и принялся отчитываться. «Когда мы пришли на утреннюю тренировку, Айв был здесь». сказал черноволосый худощавый парень, разминался. Мы потребовали его убраться, но он не послушал. Тогда Хайри вызвался увести его силой. Сlova за слова и кто-то предложил схватку один на один. Договорились, если побеждает любой из нас, то рап уходит. Если нет, то он будет тренироваться тут в любое время, когда ему заблагорассудится. Саргал окинул сидящих на лавке хмурым взглядом. Потом посмотрел на Аска, расслабленно скрестившего руки на груди, и цокнул языком. "Дуглор", бросил капитан стоящему за его спиной светловолосому здоровяку. "Покажи нашему арвийскому рабоу, где его истинное место". Тот кивнул, демонстративно размял шею и принялся расстёгивать пуговицы на кителе. Аккуратно повесил его на забор, затем снял рубашку и только теперь отправился к рабу. Аск смотрел на будущего противника, изучающе. А когда солдат оказался рядом, Айв плавно перетёк в боевую стойку. Бой начался внезапно. Дуглар напал первым, причём действовал так быстро, будто и не человек вовсе. Но Айв умудрился уйти от удара, поднырнул под руку противника и смазанным движением перекинул его через себя. Рослый мужчина оказался лежащим на спине, но тут же с рыком поднялся на ноги. Теперь он действовал осторожнее, но снова атаковал первым. Попытался достать Аска кулаком, но опять неудачно. Хотя и Айву тоже не удалось провести контратаку, и оба противника дружно отступили. Взгляд Айвы загорелся азартом, будто он наконец нашёл подходящего соперника. Аска двигался плавно, словно танцуя, на его фоне Дуглер казался неповоротливым шкафом. И всё же они определённо стояли друг друг. Потому что во время следующей чёткой атаки солдат всё же сумел ударить моего раба по рёбрам, но и тот в долгу не остался. После нескольких осторожных выпадов эти двое явно вошли во вкус, и их схватка стала по-настоящему интересной. Почти все удары натыкались на блок соперника, но иногда кому-то всё же удавалось найти в защите другого слабое место. Бой продолжался долго. Но при этом никто из собравшихся на площадке не мог отвести от происходящего взгляда. Даже я. А ведь раньше мужские спарринги казались мне неинтересными. Зато теперь смотрела за боем, не отрываясь. Увы, эту схватку Аск все-таки проиграл. В какой-то момент Дуглар с такой силой врезал ему по ребрам, что тот согнулся, а потом и вовсе завалился на бок. Я вскрикнула, запоздала, вспомнив, что там у него была довольно глубокая рана. которая хоть и затянулась, но ещё не до конца. Уже хотела выйти вперёд, вмешаться, остановить схватку. Но солдат не стал продолжать бой. Он вдруг склонился к Айво и протянул тому руку. Аск пару секунд недоверчиво смотрел на крупную ладонь противника, но потом всё же подал свою. Дуглар помог ему подняться на ноги и что-то тихо сказал, что именно увы, я не расслышала. «Ты хороший боец», — задумчиво признал Саргал, потирая гладко выбритый подбородок. «Можешь приходить сюда по утрам. Тебе больше не будут мешать тренироваться». Аск удивленно приподнял бровь, но кивнул. А потом взял Славке свою рубашку и неспешно направился прямиком ко мне, будто умудрялся видеть сквозь мой щит. «Доброго утра», — сказал, глядя прямо на меня. «Доброго, Аск», — ответил и кивнув ему в сторону дома. «Доброго, Аск», — ответил и кивнув ему в сторону дома. и сама поспешила уйти с площадки. Айв пошёл рядом, одеваясь на ходу, а когда мы достаточно отдалились от места тренировки солдат, он хмыкнул и сказал: "Позорный проигрыш. Ты был великолепен", ответила с улыбкой. "Но тебе ещё рано так напрягаться. Раны должны зажить. Без ошеньки они давно бы затянулись", поморщился Аск. "Они и так скоро затянутся, просто нужно себя поберечь". Он фыркнул, но ничего не ответил и до самой целительской больше не сказал ни слова. Когда мы дошли до вотчины Гранта, я попросила Айва сесть на кровать, а сама занялась перевязкой. Некоторые порезы на самом деле кровоточили, пришлось залечивать их магией и снова накладывать заживляющую мазь. А вот раны на спине выглядели странно. Нет, они тоже постепенно заживали, но куда медленнее, чем все остальные. Потому, удобно сев позади Аска, я решила попробовать использовать на них чистую силу. Приложила к повреждённому месту ладонь и направила на него поток энергии великой стихии. Выдохнул Аск, как мне показалось, даже с наслаждением. Это было странно, потому что применение целительской магии всегда сопровождается жжением, иногда таким, что люди просто отказываются от такого лечения. предпочитая традиционные мази и лекарства. Но этот тайф явно был особенным, и ему моя магия совершенно точно нравилась. Тебе на самом деле приятно, решила спросить я. Очень, признался он. Для меня твоя магия как живительный нектар. Ну ведь это странно, проговорила, убирая руку. Рана под ней стала заметно меньше и теперь выглядела просто царапиной. Внутренние ткани его все срослись так, будто прошло несколько недель. Просто ты мне идеально подходишь, ответил Ласк. Я имею в виду в плане магии. Думаю, моя сила тебе бы тоже пришлась по душе. Правда, целитель из меня никудышней. Я задумчиво закусила губу и приступила к лечению второй раны. Судя по всему, именно здесь у него были крылья. Айв блаженно вздохнул и заметно расслабился. Сегодня мы с тобой поедем к одной моей пациентке. Решила перевести тему. Скажи, ты умеешь водить машину? Конечно, отозвался Айв. Так вот, он уверен, что ты о себе вспомнил. Нет, в памяти ещё дыра, но я отчётливо представляю, что нужно делать с машиной, чтобы она ехала. Хорошо, кивнула. Тогда после завтрака жди меня у гаражей. Проверим, как ты водишь. А если твои умения подтвердятся, сам нас повезёшь. А на обратном пути заедем в Южный Затон. Хочу проверить, как там дети. Паск на самом деле оказался замечательным водителем. Узнав, что я собираюсь ехать куда-то с рабом, отец сначала возмутился, но потом приказал Саргалу проконтролировать. Капитан внимательно наблюдал, как Айф заводит двигатель, проверяет исправность приборов, потом они вместе проехали вокруг всей территории нашего огромного имения. И только после этого странного экзамена мой раб получил разрешение стать ещё и моим водителем. "Ваша светлость", обратился ко мне Саргал. Я должен дать вашему охраннику оружие, но он раб. Вам, конечно, навредить не сможет, но вот остальным". Он многозначительно посмотрел на насторожившегося Аска, взял у стоящего неподалёку солдата короткий клинок в ножнах и странно хмыкнул. Прошу вас приказать ему, чтобы он использовал оружие только для того, чтобы защитить вас от явной угрозы. Айв посмотрел недобро, а у меня сжалось сердце. Увы, Саргал был прав, и я понимала, что должна озвучить этот приказ. Но так не хотелось поступать так с ним при посторонних, и всё же выбора не было. Если наш капитан не услышит это своими ушами, то никакого оружия моему рабу не даст. Аск проговорила, вздохнув. Приказываю тебе использовать любое оружие, которое попадёт к тебе в руки, только для того, чтобы защитить меня и себя от явной угрозы. Раб поморщился. Артефакт отреагировал на приказ болью. И всё же Аск кивнул, а потом сам взял у Саргала клинок, вытащил из ножен и проверил баланс, но ничего говорить не стал. Когда вернётесь, зайди ко мне, есть разговор. Неожиданно обратился к Аску капитан. «Мы придем», — ответила я за него. Капитан хотел возразить, но вовремя вспомнил о субординации, хотя часто напрочь о ней забывал. «Как будет угодно вашей светлости», — ответил он, легко поклонившись. И, наконец, оставил нас одних. В машину садились в молчании. По пути тоже почти не говорили. Я лишь показывала Аску дорогу, а он покорно ехал «Куда скажу». Первым пунктом назначения стала деревня, расположенная рядом с поместьем. Я хотела проведать Аниту, которая неделю назад принимала роды. Аска с собой в дом не позвала, попросив ждать меня в машине. "А ты помнишь приказ про 5 метров?" спросил он с лёгкой иронией. "Если отойдёшь дальше, меня к тебе притащит этот демон-офашейник". "Ох, точно, совсем забыла. Ладно, идём. Подождёшь в коридоре", сказала я. Уж прости, при осмотре тебе присутствовать точно не стоит. С этим он спорить не стал. И мама и малыш чувствовали себя прекрасно, потому в их доме мы не содерживались. Правда, я пришлось заехать к местному молочнику, который жаловался на боли в спине. Но это тоже не заняло много времени. Зато потом мы с чистой совестью направились в затон. "И как часто ты ездишь по пациентам?" спросил Аск, внимательно глядя на дорогу. Раз в неделю точно, иногда чаще, ответила я, разглядывая его чёткий аристократический профиль. Сейчас, когда Айф не хмурился, а сосредоточенно вёл машину, этот Айф вдруг показался мне по-настоящему красивым, интересным. У него была непривычная внешность и очень тяжёлый, цепкий взгляд, а ещё крепкие руки, длинные пальцы, которыми он умело держал руль. И ты не берёшь за это плату? Утвердительно произнёс Аск. "Зачем?" удивилась я. "У меня достаточно денег, а эти люди и так далеко не богаты. Ну, ты делаешь работу сложную, серьёзную, она должна оплачиваться достойно". "У меня нет диплома", призналась я. "Значит, ты работать лекарем я не могу. А пока не беру деньги, это не работа, а добровольная помощь". "Тут ты права", Айк задумчиво постучал пальцами по рулю. а диплом тебе все-таки нужен. Обязательно. Сейчас ты живешь с родителями под крылом герцога, но однажды можешь решить начать самостоятельную жизнь. И что тогда? Ты ведь просто не сможешь заниматься целительством. Тебя за лечение без диплома даже арестовать имеют право. В академии принимают 18-летних, а мне уже скоро 24. Ответила ему и даже села боком, чтобы было удобнее на него смотреть. И что, в Тироне в главную академию принимают в любом возрасте? Кстати, после войны туда отправились учиться многие из привезенных из Вергонии и Хаити. Предлагаешь мне отправиться туда? Удивилась. Сколько там курсов нужно закончить? 5? А потом ещё 2 года провести как стажёр при какой-нибудь клинике, добавила Ск. То есть самостоятельно лечить я смогу не раньше, чем мне исполнится 31, я поморщилась. Нет уж. Да и не отпустит меня отец. А если сбегу, найдёт и вернёт. Помнится, ты что-то говорила о женихе, задумчиво протянул Айв. Я махнула рукой. Мы уже несколько лет помолвлены. У него карьера, и к браку он не стремится. Я, честно говоря, тоже не горю желанием что-то менять. Меня и так всё устраивает. Паск повернулся и посмотрел на меня удивлённо. Решила остаться со старой девой. А почему нет? Я даже обиделась. Мне и так хорошо. Кэт. Он вздохнул так, будто собирался объяснить мне прописные истины. Сейчас тебе говорит капризная, своевольная дочь герцога, которая, несмотря на возраст, и жизни-то не видела. Ты живёшь в своём маленьком мирке, как в клетке. И что самое паршивое, тебе самой эта клетка нравится. А ты вообще ничего о своей новой жизни не помнишь. Так что не тебе читать мне морали, возразила я. Но я точно помню, что никогда не сидел на месте, возразил он. Я бывал во многих странах. Но у меня точно есть магическое образование, и уж точно могу тебе с полной уверенностью сказать, что я никому не позволял принимать за себя решения. Это точно. Как ты можешь это утверждать? Чувствую. Пусть память и меня лишили, но моя личность при мне. Да и о мире я знаю немало. У тебя крайне своеобразная личность, Аск. «Правда, до тебя я так близко с Айвами не общалась. Может, вы и все такие?» «Ай, вы, какие люди, все очень разные», — улыбнулся он. «Мы, по сути, мало чем отличаемся». На некоторое время в машине воцарилась тишина. Нет, она не была тяжелой или напряженной, наоборот, даже казалась уютной. Надо признать, с каждым днем мне все больше и больше нравилось проводить время с Аском. Он оказался очень интересным Айвом. Мне даже не коробило, что он говорит со мной как с равной, без тени преклонения или раболепия. А расскажи мне об Айвирии, вдруг попросила я. Он мягко улыбнулся и не стал отказывать. Свою страну Аск явно очень любил. Его рассказ был наполнен теплом и легкой тоской, а я, как заворожённая, слушала о высоких горах, на которых было немало старинных замков, о больших городах, где почти всё работало именно на магической энергии. а не на электричестве, как у нас, о глубоких горных озерах с чистейшей водой, о скалистом побережье Оранжевого моря. Нет, как выяснилось, вода в нем самая обычная, правда, чуть более соленая, чем в других. Но на рассвете его воды всегда окрашиваются в оранжевый, а оттуда и название. В общем, к моменту, когда мы добрались до Южного Затона, я узнала об Айвере немало и даже поймала себя на мысли – Что хочу увидеть это всё своими глазами. Едва мы остановились у дома старосты, на крыльцо вышла улыбающаяся Верита. "Вот не сомневалась, что вы приедете", сказала она, уперев руки в бока. "Как дети", спросил её Аск, выходя из машины. Я выбралась сама, хотя он явно намеревался мне помочь. "Хорошо", ответила ведьма. Проснулись утром, как ни в чём не бывало, но вдруг заметно поникло. Увы, их родителей спасти не получилось. Я всё перепробовала. Их ещё вчера в город увезли, но солдаты с противоядием примчались только утром. Она грустно вздохнула. Дети пока не осознали, что произошло, но очень переживают. Других родственников у них увы нет. Девочку я заберу, как и обещала. Мальчик поедет с нами, ответила я. Но Верита от чего-то по этому решению не обрадовалась. Кэт, думаю, ему лучше подыскать семью. В Емене его вряд ли ждёт что-то хорошее. Школа далеко, никто его учить не станет, а мальчик будущий маг. Я хотела сразу возразить, но наткнулась на внимательный взгляд Аска и передумала. В любом случае, первое время он поживёт у нас. Потом я что-нибудь придумаю. Уж образование он точно получит. За это не переживай. Детей мы собрали быстро. Девочка Бритта была очень печальна и почти не реагировала на наши слова. А вот мальчик Крейт от чего-то не отходил от таска, что удивительно, а Айв принял это благосклонно. Я была удивлена, заметив, как он помогает мальцу собрать вещи и игрушки. А уж увидев, как он застёгивает на ребёнке рубашку, я его все опешила. Очевидно, мой раб любит детей, хотя по нему и не скажешь. Уже когда брат и сестра забрались в машину, Верита взяла меня под руку и отвела в сторону. Кэт, тут вчера следователь приезжал. Мы с ним очень душевно поговорили. Хороший мужчина, видный, умный. Кстати, Айв начала она загадочно улыбнувшись. Так вот, он рассказал, что нападения бандитов в последнее время сильно участились, причём им будто кто-то даёт наводку, куда и когда нападать. Словно их используют как диверсантов. Я скажу папе, ответила ей. Хорошо. Ну и сама будь осторожна. Не ходи одна. Хорошо, что с тобой теперь Аск, но он тоже не всесильный. Да ещё и с сошником этим. Верита нахмурилась, но я чувствовала, что она сказала мне ещё не всё. Следователь сообщил, что у бандитов явно сильный покровитель, точнее хозяин. Он подозревает твоего отца. После этих слов я откровенно опешила. папу? Ну он же всегда старался поддерживать порядок. У нас целый гарнизон солдат, которые периодически патрулируют дороги и деревни. Отец заботится о том, чтобы его люди жили спокойно. Но теперь главный тут не он, а наместник. Подумай, может ли Герцк устраивать такие провокации, чтобы дискредитировать нового местного правителя в глазах короля, показывая при этом, что сам пытается навести порядок? даже не имея на это особых полномочий, не жалея собственных средств. Папа не пошел бы на подобное. Я отрицательно помотала головой. Не спорю. Верита отпустила меня и выставила перед собой руки в защитном жесте. Кэт, он в любом случае твой отец. И я сказала тебе это не для того, чтобы очернить герцога в твоих глазах. Это лишь предположение, да еще и не мое. Но если так подумал следователь, могут подумать и остальные. Можешь передать его Светласте мои слова, думаю, ему стоит знать. Она хмуро огляделась по сторонам, потом склонилась к моему уху и добавила тихо-тихо: "В Герцогстве что-то происходит, Кэт. Тучи сгущаются, я чувствую, что скоро грянет гром, но не знаю, с чьей стороны ждать удар. То ли твой отец и старая аристократия задумали гражданскую войну, то ли воду мутит кто-то другой". Мне бы очень не хотелось, чтобы ты попала в эту мясорубку. Я благодарно кивнула. Верита оглянулась в сторону машины за рулём, которой уже сидел Аск, и сказала: "Узнай, кто он такой. Поверь моему чутью, это очень важно". "Вер, мне кажется, его специально лишили памяти", поделилась я с ней своими подозрениями. Уж очень избирательны его воспоминания. Ведь мы ведь на такое способны. Да, и мне стало тридцати она. Я подумаю, что можно сделать. А ты постарайся выяснить всё о том, как он оказался у вас. Чую, это не спроста. Сделаю всё, что смогу.